Я мигом обеспокоилась и спросила, «А кто именно? Можешь показать?» «Устранить хочешь?» Понимающий хмыкнул Инквизитор и, поудобнее развалившись на подушке и потянувшись, закинул руки за голову. «Показать-то могу, но не буду». «Почему?» Даже немного опешила я, считавшая, что Зарин все же не хочет, чтобы его брата так банально устранили. «А, так не интересно Тем более ты не поверишь, милая Лил». Но я сторонник классического варианта, когда отважный принц спасает прекрасную принцессу из высокой башни. Соответственно, преодолеть все препятствия и геройски замочить дракона он должен сам. А то это даже несколько пошло, когда девушка делает за своего мужчину львиную долю работы. «Дракона сам убьет. Поручилась за своего жреца я. Под легендарной рептилией подразумевает Адеуша». Но как ты помнишь, во всех сказках деревья расступались с дороги и ручьи. А в других сказках наоборот, приходилось прорубаться в самую чащу, и ступив ни один тесак. И я почему-то думаю, что в последнем случае, пролив немало пота и крови, принцы ценили свой трофей гораздо больше. Учись у легенд фейка. Почему даже я знаю их лучше тебя. И что еще более важно, сделал нужные выводы. «Тебе сказки не читали, что ли?» «Читали». Немного смутилась я, а после, поймав за хвост интересную мысль, тут же ее высказала. «А почему тебе сказки о прекрасных принцессах читали? Насколько я знаю, мальчишек дроу сурово воспитывают. Тут скорее на ночь с колыбели читают сто и один способ наиболее жестокого убийства или теорию владения мечом». «Так получилось», — скупо ответил Зар, сразу же дав понять, что развивать эту тему не хочет и не будет. В общем, не буду я расчищать путь Солу, и тебе не дам. Кстати, а почему ваша бабушка говорила, что это я тут буду рулить этой штукой? Ткнула пальцем в консоль управления. А в итоге ты развлекаешься. Потому что бабушка не знала, что это, как ты выразилась, штука, завязана на родную кровь. Но и мы не были уверены, что меня пустят с тобой». «Если бы ты была с другими сопровождающими, поступили бы дополнительные инструкции. А так в них нет нужды. Сиди, наслаждайся зрелищем, кушай фруктики. Вот, полезно». Инквизитор подвинул ближе ко мне блюдо. Я кинула на красноглазого гада неприязненный взгляд и взяла яблоко. Мрачно им захрустело, наблюдая за тем, как мой замечательный сол разбегается и перепрыгивает на другую сторону узкой улочки». Тут и начались первые неприятности. Под дроу коварно расступились жестяные листы, и жрец полетел куда-то в темноту здания. Я ухнула и подалась вперед. Ого! Зарин подтащил консоль и настроил так, чтобы мы видели происходящее внутри здания. Оно оказалось своеобразным. Без окон и дверей. То, что было видно снаружи, оказалось бутафорией. Сол встал, Встряхнулся, с болезненной гримасой потёр бок и начал оглядываться в поисках выхода. «Ставлю на то, что сейчас попытается вылезти через крышу, а уже потом включит мозг!» — воодушевлённо заявил Зар и протянул мне руку, по которой я без энтузиазма шлёпнула, понимая, что инквизитору сейчас нужно только участие и неважно, насколько увлечённое. Но тут он оказался прав. Сол попытался сначала вылезти тем же путем, которым туда попал. Но стены были идеально гладкие, совсем не за что было зацепиться, и потому попытка провалилась. «Оттуда вообще можно выбраться?» «Думаю, да». После секундных размышлений ответил Зарин. «Насколько я помню, летописи тут очень мало безвыходных положений. Но ну, если ты достаточно умён и сообразителен, а братец вроде как на отсутствие остроты мышления не жаловался». И правда, совсем скоро жрец нашел подвальный люк, полюбовался на чернильную пустоту внизу и, пошарив по карманам, вытащил маленький камешек, встряхнул его, отчего в сердцевине кристалла разгорелся яркий огонек и кинул вниз. Неожиданностей там не обнаружилось, а потому Дроу решительно прыгнул следом. магия не тратит даже на мелочи», – одобрительно кивнул Зарр. В такие моменты я начинаю понимать, что мои подозрения об отсутствии у Солоумам – всего лишь подозрения. «Сам ты, дурак!» – обиженно буркнула я. «Нет, я-то как раз умный!» – усмехнулся Инквизитор. «Потому как это не я, Пахе!» <как> «Все свои достижения, пост в храме и рискнул выйти на состязание ради полузнакомой женщины. И не будем забывать, что этим действием он не только себя подставляет, но и весь род». «Будем надеяться, что тогда уж благополучно сам где-нибудь погорит до встречи с Солом!» «Кстати, про вашего фаворита. Давай на него посмотрим?» «А, давай!» Легко согласился Зар и переключил изображение. Картинка мигнула и вот уже показывала совершенно иное. Широкий зеленый коридор в каком-то из садов, по которому шла команда Дроу. В центре, под всевозможной защитой, шагал Тадеуш Борисат. «Очень хитрый господин Борисат!» «Ничего себе!» – ахнула я, замечая, как охрана племянника королевы отбивает вылетающие из кустов неприятные неожиданности в виде стрел. «Да...» – протянул Зарин, который даже оставил в покое семечки и подался вперед, чтобы лучше рассмотреть эту дивную картинку. «И ты хочешь сказать, что вот этот рыцарь сейчас поступает честно?» Я мигом напомнила Зарину все его сказочки о прекрасных принцессах, а вернее о том, как их правильно добиваться. Ну, «Вообще-то он поступает благоразумно!» Внезапно усмехнулся Зарин и, активно жестикулируя, продолжил. «Смотри, часть конкурентов они перебили еще на входе в лабиринт. Другую часть он перекупил, а остальных порешит по дороге. Согласись красиво!» «Что красиво?» – мрачно уточнила я. То, что он подло играет, и результаты, по сути, нечестные? Он мало того, что купил вашу помощь, так еще и сам вот что творит. Не переживай, у принца аналогичные методы. И, Лил, если бы ты знала, сколько Тадеуш за тебя заплатил, то не удивлялась бы тому, что он решил подстраховаться. Так много? Не удержалась я. Зарин назвал сумму. Я подавилась яблоком. Это же надо, какие суммы водятся в кармане у некоторых дроу. Но сейчас мы не о том. Это все равно нечестно. лели детка, это состязание темных эльфов. Конечно, тут нечестно. Тем более на кону стоит самый ценный приз последнего столетия. Ты правда думаешь, что этот лакомый плод упадет в случайные руки? Победит сильнейший. Да где тут сильнейший-то? Он идет под защитой остальных. «Сильнейший не только в плане физической силы. Ума, денег, власти. Да и лично помахать мечом тоже придется». Успокоил меня инквизитор. «В сердце цитадели ему нужно войти одному. Группами туда не пропускает магия». «Зато будет свеженький, как огурчик», — пробурчала я, глядя, как охрана племянника королевы крошит в капусту, выпалши из-за поворота плотоядные лианы. «А хорошо шинкуют». Этих бы ребят на кухню нашего родового замка. Тетушка Тильда обрадовалась бы. Она большая любительница квашеной капусты и вечно жалуется, что ее режут плохо. А тут вот сразу видно, профессионалы. На той расчет. Развел ладони Мизар и попытался подтащить ближе к себе под нос. Лил, я винограда хочу. Нельзя быть такой собственницей. Какой недоуменно посмотрела на мужчину и пододвинула блюдо ближе к этому оголодавшему. «Да, я чудесен. Итак, если ты налюбовалась на своего нареченного, то, может, на Линдеуша переключимся?» Меня даже передернуло от слова «нареченный». Вот же гад красноглазый. «Сначала давай посмотрим, как дела у Соло, а потом уже на принца любоваться станем». Зарин не возражал, А потому уже спустя пару секунд я увидела, как мой жрец пробирается по каким-то катакомбам в обнимку с большой страшной гусеницей. «Это что?» – ошалела ткнула пальцем в сферу, намекая на то, что не понимаю, зачем дроу сдалась эта страшная тварь. Тварь была действительно не особо симпатичной. Белесая, полупрозрачная, слабо шевелилась и подергивала головой. а восторженно протянул ненормальный братец моего героя. «Это же Шолли!» «И?» «Подземная и безобидная, в общем-то, гусеница, пока на нее случайно не наступишь, к примеру. Ее внутренние жидкости мгновенно испаряются при контакте с кислородом и превращаются в газ. И всякий, кто его вдохнет, будет парализован на несколько минут. Как видишь, мой умный родственник, раз наткнулся на Шолли, решил, что грех пропадать такому добру, и надо бы творюшку использовать». «Несет осторожно, бережет. Чую, конец у нее будет эпический!» «Умница мой!» – прошептала с гордостью, глядя на отважного принца. «Угу! Хоть хорошим исполнением дурость затеи компенсирует!» «Молчал бы!» – не удержалась я. «Ты вот точно не способен на такие поступки!» «И слава, Лос!» – искренне возрадовался Зарин. «Я и так не особо нормальный. Не желаю, чтобы меня остатки здравомыслия покидали». «Если мне захочется развлечься, то придумаю для себя иные способы, без таких далеко идущих последствий». «А что ему будет?» «Не скажу. Сама потом выпытаешь, если сможешь». «Это он о чем? Если Сол доберется и согласится рассказать? Или просто не дойдет? Поэтому я никогда и не узнаю». Уточнить, что именно имел в виду Зар, я не успела. Инквизитор переключил изображение на принца Подгорного Королевства – И мы с ним дружно подались вперед, наблюдая за жаркой заварушкой. Кажется, за то недолгое время, что мы были с Сулом, клинки Тадеуша и принца успели встретиться и сейчас активно сокращали численность друг друга. Сами особы королевской крови стояли в сторонке и сверлили друг друга неприязненными взглядами, ожидая, когда их охрана разберется друг с другом. Пока силы были равны.